Штурм лабиринта. — Ты не спеши, Алексей Алексеевич, но побей по их основательно, — сказал на прощание генерал полковнику Бакланову. — Однако и не задерживайся здесь, а то мы далеко идем, не догонишь. Генерал уехал вперед, полковник остался один возле своего блиндажа, устроенного в Ягоднике, в окрестности старого немецкого городка. В этом городе остался немецкий гарнизон, снабженный мощными средствами огня и большим запасом продовольствия и боеприпасов. Немецкому гарнизону был дан приказ держаться здесь без срока, хоть до конца света, пока не прибудет к нему помощь. Полк Бакланова с приданным ему усилением, батальоном тяжелой штурмовой пехоты, батальоном резервы и артиллерии всех калибров, в том числе и самоходной, оставлен был на месте, чтобы блокировать этот немецкий городок и взять его, тогда как наши главные силы ушли вперед преследовать противника. Было раннее утро, Бакланов посмотрел чужое пространство на город, на дома, тесно умещённые на земле, поднимающийся по холму к центральной площади. В центре города еще уцелели две готические башни, и к ним была подвешена на траверсах электрическая высоковольтная магистраль. Вкуса у них нет», — подумал Бакланов, — «и скучно нам здесь». Тоска по родине мучила теперь Бакланова. Он любил русские избы, считая их самым лучшим, самым человечным архитектурным произведением. Он любил плетни, полевые дороги воржи, закаты солнца за далеким горизонтом в Орловской степи. Он любил видеть женщин-крестьянок, стоящих за штурвалом комбайна, и ему нравился шум ветра в березовых рощах Подмосковья. Он вспоминал теперь с грустной улыбкой и деловых сельских воробьев, и белых бабочек над желтыми цветами лишь потому, что все это существовало в России. Здесь, в Германии, был иным и вид природы, и унылый порядок жилищ, аккуратных до бездушности, И сама земля здесь пахла не теплом жизни, но какой-то химией мертвых веществ. Полковник услышал, как в его блендаже позвонил телефон, и ординарец Елисей Копцов сказал в трубку: Алло, земля слушает. Полковник пошел в блиндаж, и там его ожидала работа. Система укреплений противника в осажденном городе была ему неясна. Они были известны лишь общие сведения по опыту истекших боев. Но Бакланов, как любой советский офицер, знал, что он имеет перед собой изобретательного, трудолюбивого противника, творящего в отчаянном сопротивлении разнообразные системы обороны. И без достаточного изучения и разведки и укреплений врага нельзя штурмовать город, чтобы не приливать, слепоте напрасно крови своих войск. Эта неизвестность общего инженерного и тактического принципа, по которому была построена вся система обороны немецкого города, тревожила Бакланова. Артийский начальник сообщил Бакланову, что он еще вчера вечером накрыл точным огнем шесть дотов в южной части города, помещавшихся приспособленных в приспособленных зданиях. утром артийская разведка обнаружила, что три из разрушенных дотов снова ожили в руинах домов, а по соседству в том же районе возникли еще пять свежих дотов. Противник вел себя здесь как сказочный многоглавый дракон. Ему размозжили огнем шесть голов, а к утру у него отросло восемь. Это было неожиданно и смущала полковника Бакланова, и совести его мучилась неведением, потому что всякое невежество постыдно. Он ясно понимал, что вся тайна заключается в той инженерной идее, по которой была сооружена оборонительная система города. Но идея-то эта ему была еще неизвестна. Однако первоначальная победа зарождается именно у истинной разведки тайны противника. Что есть четыре, на но тихо спросил сам себя ординарец Копцов и ответил. Четыре есть конечности у живого тела, Четыре колеса у телеги спокон века, У круглого года времени четыре. Алексей Алексеевич прислушался. В лендаже за бревенчатой перегородкой Жил ординарец полковника Елисей Копцов. Когда Елисей имел досуг, он обычно сидел, Неподвижно и тихим голосом протяжно напевал Бесконечное песнопение, Служившее ему источником самообразования, Развитием ума и утешением. Это была мелодия, подобная звучащему сердцебиению. Алексей Алексеевич уже знал песнопение Елисея и сам иногда в скучные свободные минуты напевал его. Елисей был происхождением из Сибири, и он в свое время доложил полковнику, что песню эту певали в старинное время в Сибири, а долговечность и прелесть ее состояли в том, что каждый человек мог ее петь по своему смыслу, глядя по душевной надобности, а старые значения песни забыто. Теперь тоже Елисей успокаивающе произносил распев, «Что есть два» и сам отвечал себе. «Два есть семья, боец Ерисей, да жена его Дарья, Дарья Матвеевна, любезная моя». Потом Елисей продолжал другие куплеты, что есть пять, что есть шесть и так далее. Он мог доходить до любого часа, по порядку и в раздропе Алексей Алексеевич спокойно работал над картой и поднапел Ерисея, словно под музыкальный аккомпанемент. «Что есть один?» – разглашал ирисей и держал ответ самому себе. Один есть я, боец Копцов, и солнце одно, и в полку один полковой командир. Что есть 18? Восемь притоков текут в ангару, десять притоков кормят потоки шилки реки. Вот что осмнадцать, такое число. Елисей, а что есть сто?» — спросил Алексей Алексеевич. «Сто есть жизнь, век человека», — прозгласил Елисей. «Сто годов деды наши живали и нам завещали». В прежний раз Елисея объяснял число 100 как число роты, 100 бойцов и 100 человек душ и даков. Он никогда не повторялся и всякий раз определил образ одного и того же числа по-иному. Палку уже получил распространение эта песнь «Наука» под именем «Слово Елисея». Бойцы часто в разговоре вдруг спрашивали один другого, что есть тысяча или сорок один, и даже что есть полтора. Задача заключалась в быстром, правильном и складном ответе а самый смысл ответа определился по разуму и усмотрению того, кто отвечал. Наша артиллерия сразу открыла огонь, сделав несколько залпов, и телефонный зумер зазвонил на столе полковника. Начальник артиллерии полковник Кузьмин сказал по проводу о причине огня. «Я, Алексей Алексеевич, гашу помаленьку доты. Их теперь стало вдруг одиннадцать, а, по-моему, их еще больше». «Что это, Евтихий Павлович, — спросил Бакланов, — стоит они их, что ли, под твоим огнем?» «Построены-то они еще прежде, Алексей Алексеевич», — ответил артиллерист. «Но не все еще жить пущены, многие нас молча ожидают». «Да не в этом сомнение». «Сомнение у меня, Алексей Алексеевич, в том, почему у них и мертвые потом живут. Я накрываю огнем их в прах, и доты были, и огневые точки, они ставят сызново развалены новые пушки и опять живут. Откуда у них питание туда идет? По какой трубе?» «Заходи, Евтихий Павлович, мы подумаем», — сказал Бакланов. Действительно, каким способом немцы производили замену разбитых пушек новыми, питали их боеприпасами, комплектовали свежими расчетами, приспосабливали поддоты прочные здания или ставили огневые средства в руинах? Как это происходило, если наблюдение с земли и с воздуха не обнаружило никакой деятельности и движения противника на поверхности? Артельский полковник Кузьмин, войдя в блиндаж, сразу спросил, Ерисей, что есть 40 и что есть ничто?» «Сорок, товарищ гвардии и полковники, есть сумма от сложения ручьев, протоков и речек, что перешел с боем, а также и спокойно наш полк в русской земле», — сообщил Елисей. «Точно», — вспомнил полковник Бакланов. «А ничто есть промежное пространство между нами и противником, вот что ничто. В этом ничто вся сумма-то и содержится, где вычитают нашего брата-солдата», — улыбнулся полковник Кузьмин. Полковники стали вдвоем рассматривать план старого немецкого города. Артирист нанес на план отметки дотов и огневых точек по тем сведениям, какие у него были на последний час. «Что толку, Евтихий Павлович?» — сказал Бакланов. «Что толку в этих данных, если разбитый твоими пушками дот опять может жить или возникнуть как его подобие в соседнем здании? Если мы даже не знаем, сколько же у него всего этих дотов или того, чем он их заменяет? И откуда он берет людей и технику, и где у него находятся резервы?» И потом это не война, бить противника на ощупь, давать им паузы для отдыха. Надо ударить раз, но наверняка и насмерть, а иначе что толку? Кузьмин задумался. Толку нет и правда. У него, видишь ли, Алексей Алексеевич, есть бродячие доты за каменными стенами. Вот существо-то, черт его побрал, это мусорный враг. Что же рушить весь город, произнес Бакланов, здесь нет пока такой необходимости. Это и для нашего огня накладно, это не бой, а не немыслимо глупое дело». — Дурость, конечно, — согласился артирист. — Побольше ума, Евтихий Павлович, и поменьше огня. А то мы, бывает, навалом норовим давить противника, чтобы думать не надо. То — То-то и дело, Алексей Алексеевич. Елисей, что из 91? Разрешите, товарищ гвардии полковник, ответить после взятия этого немецкого населенного пункта. Не положено отвлекаться мыслью от главной задачи. — Молодец, Елисей, — сказал Бакланов. — Видишь, Евтихий Павлович, мы с тобой сейчас ошибаемся, что думаем одни. Умен должно быть не тот, кто надеется на одну свою голову. Вот когда в огне живешь, тогда думать за тебя некому, тогда ты уж обязан думать один, и один за всех. Елисей, сходи к начальнику штаба, он отдохнул теперь, пусть он сейчас же придет. Когда пришел начальник штаба майор Годнев, Бакланов спросил, какие у него есть сведения об этом городе. Годнев доложил, что он уже беседовал с двумя инженер-майорами о характере сооружений в городе, показывал им план города и данные разведки. Инженеры ничего нового не открыли ему, они сказали, что этот город старой постройки с большим запасом прочности в городских сооружениях, причем в окрестностях есть месторождение бутового камня, из которого очевидно, и сложены фундаменты зданий. «Это нам мало», — сказал Бакланов и стал размышлять. «Дивизия нам тут не поможет, армия тоже едва ли». «Ну ладно, вы сейчас же, майор, запросите по радио шифром все данные об этом немецком городе, исторические и экономические. Пусть даст их нам немедленно штаб фронта для оперативной надобности». Майор ушел на связь исполнять поручение. Командир батальона, закрывавшего выходы из города на запад, донес Бакланову по телефону, что из города внезапно вырвались шесть средних танков, стремясь прорваться на запад. Они сдерживаются противотанковой артиллерии и маневрируют сейчас на западной окрестности города. Кроме того, в тылу батальона с северо-запада появилась группа тяжелых танков, четыре машины, но пехоты за ними нет, эти машины стремятся на бороду город, сейчас они находятся в лесной посадке и по ним также ведется огонь. Бакланов сообщил Кузьмину обстановку и спросил его мнение, что это значит. — А ничего особого, — сказал артирист, — немцы же сволочи, и война идет, а в войне всегда хаос бывает. Если они танки из города выводят, значит, они не желают закапывать их в городе, в оборону, значит, им пушки не нужны, у них, стало быть, есть их достаточно. А те четыре, что снаружи в город едут, те из какого-нибудь маленького блаждающего котелка выбрались, а теперь осиротели, отбились и хотели бы домой ко двору а у двора чужие части стоят. — Пусти ты их свободно, Алексей Алексеевич, навстречу, а я самоходками их из засады накрою. Давай сообразим по карте, как это будет. Они стали соображать. — Нельзя, — неуверенно сказал Бакланов. — Я боюсь считать врага глупым. А если это его хитрость, а ведь у меня там батальон. Давай твои самоходки на северо-запад, освободи меня от тяжелых машин. Он взял трубку и приказал командиру западного батальона. «Петр Иванович, поддержи еще маленько их огнем. Против тяжелых сейчас тебе поможем. Против средних воюй сам и давай все время их координаты на КП артиллеристам. Тебе видней. Как ты думаешь, что ты мне еще хочешь сказать?» «Ясно, товарищ полковник, отрел командир Западного. Беспокойства большого нету. Я думаю, правиться без потерь. У них машины идут нерезво, веры у них нету, они пропадут». Кузьмин ушел на свой командный пункт. Вскоре пришел на штаб Годнев. «Есть новая разведка». Ничего нельзя сделать, Алексей Алексеевич, люди ходили чуть не до центра города, проникали в дома, но дельного ничего не обнаружили и население не видели. А ведь население есть. Не могло оно целиком уйти отсюда? Не могло. Тот, что узнал кое-что, не пришел назад, сказал Годнев. Две группы разведчиков до сих пор не вернулись, одиннадцать человек. А что ты думаешь, майор? Трудно. Штурмовать в темную нельзя. Нельзя, сказал полковник. Этот город надо взять малым боем, но большой разведкой. — Точно, товарищ полковник, — согласился майор. — Точно. А что точно? Как мне надоело это слово, — рассердился Бакланов. Все говорят точно и точно, как пластинки в патефоне. А что именно точно, когда вы не можете предложить плана операции? — Ну ладно, извините меня, я еще больше чувствую себя виноватым, чем вы. Годнев молчал. Немного погодя позвонил Кузьмин. — Алексеевич, сказал артиллерист, Четыре тяжелых я изувечил, а средних пока не удается накрыть, они уходят обратно ко двору. Но как, хорошо или ты недоволен? Что хорошего, когда плохо? Шесть машин ведь уйдут, и нам еще придется с ними иметь дело, — ответил Бакланов. Топчемся мы тут зря. Преследовать их. Преследовать их надо упор огнем по пятам. Загнать их в трущобу, откуда они вышли. Последние слова Бакланов произнес с той сухой страстью, которая была свойственной его натуре. Он знал, что если мысль бывает временно бессильна, тогда полезно предаться действию, но никогда не быть нерешительности, и действие всегда подскажет истину и даст решение. «Есть, товарищ полковник», — ответил артиллерист. «Я сейчас попробую. Не пробовать надо, а делать быстро и надежно. Пустите им вслед след 4-5 самоходок, Две-три установки пусть бьют с лепящим огнем по дотам с ближней дистанции. Остальные преследуют танки до конца. Потом сразу мне сообщите результат. Ну все, действуйте живым боем». Вскоре прибыл ответ из штаба фронта. В сообщении подробно излагались все сведения об этом немецком городе. Количество зданий, их стиль, время постройки, технических сооружений, способ планировки, занятий жителей и многое другое. Бакланова более всего заинтересовали экономические сведения о районе, прилегающем к городу. Это, оказывается, был старый район маслоделия и сыроварения. А город издавна обслуживал свой район как складское хозяйство и как центр оптовой торговли с потребительским западом Германии. «В городе, особенно в средней его части, есть большое число зданий, — говорил в справке штаба, — где подземная часть зданий относится по оккубатории к внешней, наземной, как к двум, потому что в подземной части находится помещение с постоянно пониженной температурой для хранения продовольственных товаров, сливочного масла и сыра, главным образом. Вот что мне нужно было, — обрадовался Бакланов. Он вызвал начальника штаба, и вместе с ним они заново прочитали план города». Здания в центре города имели два, три, а иногда четыре этажа. Здания стояли близко одно к другому, их внешний объем поддавался довольно точному расчету. Однако подвалы под ними не могли быть по глубине равными высоте зданий, и все же они были на две трети больше объема наземных зданий. Следовательно, подземные помещения распространялись в ширину, но тогда они должны были занимать почти всю площадь центральной части города. Бакланов до войны был землеустроителем. Он умело прикинул на счетной линейке кубатуру подземных помещений и рисовал на плане города приблизительные очертания расположения подвалов, наименьшую площадь, которой они должны занимать. — Ясно теперь, — спросил полковник у майора Годнева. — Не совсем, Алексей Алексеевич. — Ясно. Они соединили все подвалы города в один лабиринт промежуточными тоннелями, а кверху, почти в каждый монументальный дом, у них есть вертикальные шахты-выходы. По ним они и маневрируют, каждый дом может быть дотом и через полчаса им не быть. Вот в чем была загадка. В этом складском лабиринте под землей у них техника, боеприпасы, гарнизон, даже цивильные немцы. А наверху у них огневые расчеты и оперативные группы. Я думаю, теперь они туда даже танки свои закатывают. Резкие близкие разрывы зашатали блиндаж, и две мыши появились на полу, словно ища защиты возле людей. Ординарец Елисей подошел к полковнику и стал возле него. — Ничего, — сказал Алексей Алексеевич, — мы им сделаем могилу в этом лабиринте. Осыпанный землей пришел полковник Кузьмин со своим ординарцем. — Пугает нас, полковник, — сказал он. — Как решил действовать, Алексей Алексеевич? — Да ты хоть скажи поскорей, как будешь воевать, тебе голову оторвут, моя в запасе будет, и я буду знать. И Кузьмин захохотал. Бакланов тоже засмеялся. Он любил этого старого артиллериста за его характер истинного воина. Он мог жить и думать под огнем спокойно и обыкновенно, лишь слегка более воодушевленно, потому что все близкие люди своей части тогда делаются особо дорогими для сердца. «Сейчас мы им всем новую засечку сделаем, а потом я им дам жару, они у меня сверкаются. Я их мусор пущу», — погрозил Кузьмин. «Не надо. Это бессмысленно. Береги лучше свои пушки для будущего дела», — сказал Бакланов. «Завтра мы через этот город вперед пойдем». «Ну-ну, Алексей Алексеевич». Блиндаж заскрипел в древесных пазах от недалекого разрыва снаряда. «Чего они щупают?» — спросил Бакланов. опускай пускай выскажутся. Мои ребята запишут их речь, а потом мы их по зубам. Я же говорю тебе, что не надо пока ничего делать. Надо терпеть огонь молча. Любите вы палить пушкари, прямо как дети, огонь зажигать?» «Ага. Ну не надо. Разреши доложить Алексей Алексеевич, о действиях моих самоходок». Кузьмин взял карандаш и сделал на плане города две пометки. Вот здесь у них и вот тут возле этой каланчи есть въезды под землю, туда и ушли их танки, которых гнали мои ребята. Под каланчу ушли четыре танка, артист указал на одну готическую башню, что в центре города. А сюда, вот у здешних амбаров, у этой архитектуры, артист уставил карандаш на здании в одном северном квартале. Сюда скрылись еще две машины. «Не подбил ни одной», — спросил Бакланов. «Нет, Алексей Алексеевич, не вышло. Пору была от их дотов на ходу обороняться. Тесно была от огня». Две мои машины не вернулись, а одна больная пришла. Бакланов выслушал артиллериста и сказал ему, «Скоро, сегодня же ты опять пойдешь по этой дороге». «Что?» — спросил Кузьмин. «Вот что», — произнес Бакланов и улыбнулся. Он уже знал судьбу событий вперед и был теперь счастливым от своей уверенности. «Вот, Евсихий Павлович, давай с тобой так трудиться. Садись, сейчас совозим, как мы будем». И они стали соображать, как надо действовать, рисуя на картах. Затем полковник баклана вызвал к себе командира штурмового батальона капитана Чернова. Он рассказал ему его боевую задачу и показал на плане города, как нужно ее исполнять. По этой задаче выходило, что бой должен быть краток, но жесток и страшен. Начальник штаба уже привык к таким решениям командира, но полковнику Кузьмину понравилась тщательность, осторожность, колеблющаяся осмотрительность, с которыми Бакланов начинал планировать операцию, жесткость, Уверенная смелость самого решения, не похожая на его подготовку. «Головастый солдат!» — подумал артиллерист. Капитан Черноу молча слушал полковника. Он был молодой офицер, сердце его было чувствительно, но как солдат он освещался яростью предстоящего штурма и, размечая свою карту, доверчиво смотрел на старшего офицера. Полковник поднялся и обнял Чернова, потом поцеловал его уста. Чернова на мгновение прильнул в ответ к груди полковника, словно для того, чтобы взять от него добавочную силу и веру, которая ему потребуется в наступающем смертном труде. После ухода капитана, полковник вызвал к себе командир резервного батальона. Этому батальону была поставлена задача усилить штурмовые группы Чернова. Когда все ушли и полковник освободился, ординовец Елисей робко попросил Алексея Алексеевича, чтобы он разрешил ему пойти в резервный батальон и повоевать немного в новом бою. Время от времени Елисей Копцов ходил в боевые операции, и Бакланов разрешал ему это делать, чтобы солдат освежался в сражениях. Елисей сам любил ходить в бой. После того ему лучше было жить в полку, и он чувствовал себя более нормально. «Хорошо, Елисей, ступай, подерись, согласился Алексей Алексеевич, «а я за утром сам чай заваривать не буду, я тебя дождусь». «Обождите меня, товарищ полковник, я после боя в раз и явлюсь, как и всегда да прежде было». Бакланов улыбнулся. Я обожду Елисей, а ты скажи, что есть три. В каждой операции положено иметь три части, товарищ полковник, разведка, план и выполнение, вот что три. А что есть четыре? А четыре, когда все три части были правильны, а противник сделал свое противоречие, и нужно делать на четвертую поправку выполнения, вот что четыре. Верно, подумал полковник, поправки и выполнения самые главные в бою и бывает. Стопай, Елисей, и поправь огнем, штыком и гранатой мою ошибку. Елисей вышел наружу и прислушался. Вдалеке за городом били пушки. По звуку можно было различить стрельбу противотанковой артиллерии и удары танковых пушек. Командир запасного батальона сообщил Бакланову по телефону, что против его расположения снова появились танки, теперь их было уже восемь, и за ними шла пехота числом до батальона. Новая контратака немцев не могла быть предвидена, но и ее можно заставить служить главной задачей. Контратака даже облегчала тактическое решение основной задачи. Бакланов посмотрел на часы. Сейчас ровно 18. Немцы упреждали Бакланову всего на 20 минут. — Ну что ж, — решил полковник. — И мы поторопимся. — Сдерживайте их пока своими средствами, — указал он командиру западного. — Сейчас я вам помогу. Над блиндажом просвистел снаряд и разовался по поодаль. Из города открыли огонь немецкие импровизированные доты. Немцы поддерживали из города свои контратакующие танки и вели еще редкий огонь по другим целям. Баклану спросил по телефону у Кузьмина. «Сколько сейчас всего работает огневых точек у противника?» Артист ответил, что 11. «А сколько из этих старых точек, определенных прежде?» «Старых всего 5», — ответил Кузьмин. «А как расположены новые точки?» «Тесно к старым, Алексей Алексеевич, и вперемешку с ними. Даю вам их, наносите». Бакланов нанес на план города шесть новых огневых точек. Они все были в пределах тех зданий, которые получил Чернов при задаче. Всего таких зданий, сообщавшихся с подземным лабиринтом, было 22. Это число установил Бакланов на основании данных артиллеристов, а также характера зданий и их расположения. Начинаем, Евтихий Павлович, немедленно. Весь план упреждается на 20 минут вперед. «Законное дело!» — обратился артиллерист. Пришел майор Годнев. Бакланов дал ему поправку, первоначальный план, и направил к полковнику Кузьмину. Через несколько минут артиллерист позвонил Бакланову. Задача ясна, товарищ полковник, красивое дело будет, все по закону получится. Давай, тихий Павлович, давай покрепче, погуще огня и побольше скорости самоходкам. Бакланов закрыл глаза, воображая то, что сейчас начнет происходить в натуре, в действительности, что он уже пережил незадолго в мысли и в чувстве, когда задумывал эту операцию. Раздался знакомый голос своей артиллерии, столько раз уже слышанный, но каждый раз волнующий и улекущий, как новая музыка. Все 22 здания, в которых могли существовать бродячие доты противника, были одновременно накрыты нашим огнем тяжелых калибров. Но по одному кварталу города в северной части велся редкий огонь из легких полевых калибров. Там находился въезд в подземный лабиринт. Такой редкий огонь был назначен Баклановым. По сигналу ракеты и командира самоходок этот огонь в определенный момент должен быть вовсе прекращен. Именно тогда, когда наши самоходки погонят назад танки противника, вышедшие против западного батальона. Бакланов указал Кузьмину в по поправке первоначального плана, чтобы Кузьмин выслал в распоряжение нашего западного батальона 10 самоходок, или сколько он может, но побольше. Эти самоходные пушки должны отбить контратакующие танки противника и направиться в их преследование, Пехотой же, следовавшей за танками, займется наш западный батальон на ее истребление. Танки противника, которые еще останутся на ходу, пойдут, наверное, в укрытие под землю, откуда они и вышли до того. Однако въезд под землю возле готической башни накрыт нашим мощным огнем. Другой въезд в лабиринт, что в северном квартале города будет свободен от огня, туда и пойдут оставшиеся танки, желая себе спасения. Вслед за ними, хотя бы в упор, броня в броню, должны бороться наши самоходки, они имеют задачу прямо идти под землю, двигаясь вперед, пока работают гусеницы, и ведя огонь перед собой во тьму лабиринта. За самоходками, когда их движение в глубину лабиринта станет невозможным, проникнет далее роты из штурмового батальона Чернова. Штурмовые группы Чернова сойдут с брони, когда машины остановятся и будут драться с противником в тесном рукопашном бою, идя под землей все время вперед, к центральной части города, навстречу своим». Пока Кузьмин ведет пушечный огонь наверху, остальные штурмовые группы Чернова и приданные ему подразделения из резервного батальона накапливаются к исходному рубежу, неудалеке от зоны бродячих дотов. После прекращения работы нашей артиллерии и обмена ракетными сигналами, эти штурмовые группы одновременно блокируют все 22 здания дота, сообщающиеся с их общей подземной питательной системой лабиринтом. Там, где еще уцелеют отдельные солдаты из огневых расчетов противника, они уничтожаются штурмовыми группами. Затем штурмовые группы проникают по вертикальным проходам под землю и ведут бой в лабиринте, двигаясь к северному выходу из-под земли навстречу своим. Бакланов, собственно, спроектировал бой на охват противника с флангов, с той разницей, что вся операция происходит не на горизонтальной плоскости, а по вертикали. Одним флангом противника является северный выход лабиринта, а другим 22 наземных здания. Полковник, однако, понимал, что его решение обои по вертикали не исчерпывается геометрическими координатами, а меняют его пользу самое существо операции. Командир верил в точность своего замысла и в отважную душу своих бойцов, и все же он с трудом переживал сейчас волнение своего сердца. И подлинно, верно ли то, что лабиринт имеет лишь два больших выхода на севере города и в готической башни? А если таких выходов три или четыре, Бакланов беспокоил это соображение, но он не боялся такой внезапности. Он понимал, что невозможно знать все с абсолютной достоверностью. Кто стремится лишь к абсолютному знанию, тот рискует ничего не узнать и обречен на бездействие. Опасен был еще разрыв во времени. Если не в лабиринт север севера и через доты слишком не совпадает по сроку. Много было опасного и неизвестного, Бакланов улыбнулся. «Вся война опасна», — подумал он. Огонь утих, пришел Годнев от Кузьмина. Пока все нормально, товарищ полковник. Семь танков противника подбиты, в лабиринт за одним танком противника вошли четыре наших самоходки, остальные где-то на подходе, но связи с ними пока нет. А сверху, что на дотах? чернов прислал связного. Он говорит, что Кузьмин завалит ему своим огнем ходы под землю, и он боится, что его люди не проберутся туда. Проберутся, сказал Бакланов. Они помолчали. Снаружи была полная тишина. Бой ушел под землю. По крайней мере, с северного конца наши штурмовые группы уже проникли в лабиринт и ударили врагу под сердце. «Скоро Елисей должен вернуться», — произнес Бакланов. «С утра будем в дорогу собираться. Вперед поедем, майор». «Поедем, товарищ полковник». Зазвонил телефон. Кузьмин сказал в трубку. «Ну как, Алексей Алексеевич, тот той Чернов с моим наблюдателем-лейтенантом связался. Он просил передать тебе, что у него только шесть дырок под землю осталось». И его люди вошли туда, остальные все дырки я завалил, прохода к немцам нету, законное дело получилось. И артилист захохотал. Кузьмин еще хотел что-то сказать, но связь с ним искусственно прервали. Командир западного батальона просил немедленно командира полка. Он доложил, что вблизи его боевого охранения из какого-то погреба, который находится в развалинах холодильника, выползают немцы и поднимают руки. Вышло уже и сдалось 86 человек, в их числе два капитана. «Принимайте их. Что же делать?» — сказал Бакланов. «Значит, у них там еще маленький выход был», — обратился полковник к Годневу. «Про него мы не знали. Мы их в бок, стало быть, выдавливаем из лабиринта. В чистой тишине пространства они оба одновременно вдруг услышали далекий лай живой собаки». «Значит, все, товарищ полковник», — произнес майор Годнев. «Все», — подтвердил Бакланов. «Где же мой Елисей?» «Майор ушел». Бакланов на минуту закрыл глаза и забылся во сне. В он увидел Елисея, вернувшегося из боя, черного от земли и утомления, не похожего на себя. Пришел Елисей, тихо, не слыша своего голоса, спросил полковник. «Так точно я, вот он, товарищ полковник, я есть один». «А что есть один?» «Сложи, Елисей вещи в дорогу, поедем вперед, дорога не дальняя, скоро победа и дороги конец». «Есть, товарищ полковник, вы поезжайте, а я после к вам приду». «Нет, Елисей, ты со мной поедешь. Давай будем чай пить. Сделай заварку погуще. В России в деревнях теперь хозяйки проснулись и печи топить начинают. Потом они коров пойдут доить. А на дворах? Там теперь уже воробьи, должно быть, появились. Они на мужиков похожи. Серые, деловые, разумные птицы». «Эх, Елисей, светает уже?» «Нет, темно еще, товарищ полковник», — тихо произнес Елисей. Он прислонился спиной к бревенчатой стене, слушая полковника, задремал и уснул неподвижно, оставшись на месте. Полковник велел ему проснуться, чтобы он лег как следует, и отдохнул. Елисей не ответил и не послушался. Баклану очень хотелось, чтобы Елисей проснулся. Он желал спросить у ординарца, как было дело в лабиринте, потому что переживание боя есть великое дело. Бакланов понимал решающую жесткость солдатского штыка, и он мог чувствовать биение человеческого сердца солдата, идущего в атаку. «Возьму!» и вот теперь это знающее сердце, только что испытавшее бой, было так близко от него, но безмолвно. Бакланов крикнул Елисею, чтобы тот проснулся и сам проснулся. Блин даже никого не было, Елисей не присутствовал, он не вернулся из лабиринта и никогда уже не вернется. Сержант Шадрин Каждое поколение, каждая эпоха создает свой образ и свой тип молодого человека. В свое время по починам Максима Горького и под его редакцией была издана большая серия романов «Истории молодого человека 19 столетия». Герои этих романов – молодые люди разных национальностей, представители различных общественных классов, люди всех поколений века, носители почти всех идей своего времени. Люди разной судьбы, но сердце каждого из них было искренним, ум их искал истины, а воля, если она не была уже сломлена, была устремлена к делу или подвигу, в той степени – Какое им дано было это понимать. Мы не судьи им, молодым людям 19 столетия, но мы можем сравнить жизнь или судьбу молодого человека прошлого века даже самого лучшего из них, с жизнью советского молодого человека эпохи Великой Отечественной войны. Сравнить, правда, трудно. Столь велика разница и обстоятельства времени и характера у людей, а главное, результатов жизненного труда и подвига. В самом деле, о каком молодом поколении и какого народа можно достоверно сказать, что его жертвами и героизмом Его усилиями, соединенными с трудом и подвигом старших поколений, были спасены Родины и человечество от рабства и гибели, и открыты дороги свободы вдаль истории. Здесь мы кратко изложим историю лишь одного нашего молодого человека, нашего воина, не одного из самых лучших, но среднего из сотен тысяч таких же прекрасных молодых наших воинов. Он родился в городе Елани Енисейского района Красноярского края. Родители его крестьяне, и сам он до войны работал в колхозе, помогая родителям. С малолетства он был приучен к труду, к заботе о семье, к дисциплине общественного труда и ответственности. Такая жизнь и воспитание и сделали из него Александра Максимовича Шадрина хорошего солдата. Он и до войны уже был тружеником и принял войну как высший и самый необходимый труд, превратив его в непрерывный почти четырехлетний подвиг. Русский советский воин не образовался вдруг, когда он взял в руки автомат. Он возник прежде, когда еще не знал боевого огня, Характер и дух человека образуются постепенно из любви к нему родителей, из отношений к нему окружающих людей, из воспитания в нем сознания общности жизни народа. Свою службу в 1941 году рядовой Шадрин начал под Старой Руссой в первом учебно-лыжном батальоне. Там же он испытал первый бой с врагом. Когда огонь противника стал плотен и трудно было в первый раз переживать бой, так что иной молодой боец забывал, что ему нужно делать, командир взвода приказал по цепи. «Работать надо, ребята, работая огнем, это лодырю страшного бою, а кто работает, тому ничего». Шадри напомнился и стал тщательно и усердно вести огонь по заданной цели, по опушке леса, где накапливалась немецкая пехота. Работая огнем, он успокоился и понял, что командир был прав. Так он узнал первую простую солдатскую науку о войне. «В бою надо быть неутомимо занятым своим делом, истреблением противника. Тогда робость не войдет в твое сердце, а смерть будет идти от тебя к врагу, но не к тебе». В начале 1942 года Шадвин был ранен, но не тяжко. Весной того же года он опять вернулся в строй и воевал на Ильмень озере на Санецком заливе, что против реки ловать. Потом осенью 1942 года его часть отошла в тыл на переформирование и усиленная направлена была на центральный фронт, на Курскую дугу. Время было тяжелое, но солдаты понимали, что без труда ничего не дается. Для того они и шагали тогда тысячи верст по русской земле, чтобы снова выходить в родину и переменить ее судьбу от смерти к жизни. Сейчас уже не может вспомнить Шаддин, сколько тысяч верст прошли его молодые ноги, и как в сновидении встают его выражение сотни деревень, поселков и городов, малых, больших и великих, за каждый из которых был бой, за каждый из которых пали и вечно вечным сном близкие товарищи. И сколько горя пришлось пережить Шадину, навсегда расстаясь с погибшими друзьями, Сколько раз дрожало его сердце, когда он смотился в последнюю минуту у дорогой и утихшей лицо друга перед вечной разлукой с ним. Он не знал, как могло уместиться столь много чувств и памяти в одно солдатское сердце. Он помнит одно придорожное кладбище. В стороне от дороги стояло несколько самодельных деревянных памятников в форме пирамидок с снормейской звездой наверху. На памятниках написаны именно тех, кто погребен под ними». В некоторые памятники были вделаны фотографии погибших но солнце, ветер и дожди, быстро уничтожали изображения людей, чьи образ должен быть вечен в памяти живых. Шадвин Сумерки проходил мимо этого кладбища. Он увидел там тогда одинокую и пожилую женщину. Женщина опустилась на колени возле одной могилы. Сначала женщина была безмолвной, а потом она стала петь колыбельную песню своему сыну, спящему здесь, на грядущую вечную ночь. Шадрин не знал, как нужно было утешить эту женщину-мать, и можно ли было ее утешить в этот час. Но он знал, как можно утешить нашу общую мать-родину. Он знал и чувствовал, что ненависть к противнику питается любовью к своему народу, а образ народа явился перед ним и в лице этой женщины, склонившейся над прахом своего сына. Война нарастала в жестокости, беспощадности, в мощности оружия и длительности боев. На центральном фронте часть, где служил Шадрин, вошла в состав одной из армий. Первый бой на этом фронте, где дрался Шадрин, был под Муравчиком. Немцы снова захотели здесь, на Курской дуге, повернуть войну в свою пользу и обрушили на нас мощный удар техники и живой силы. Несколько суток непрерывно шел бой. Разрывы снаряда временами были так часты на местности, что гарь, газ, земная пыль вытеснили чистый воздух. Нечем было дышать, и бойцы чувствовали угар. Но они стояли на месте, чтобы не оставлять товарищей и довести врага до изнеможения в этой битве грудь в грудь, а затем пойти вперед на сокрушение его. Шадин узнал, в чем есть сила подвига. Красноармеец понимает значение своего дела и делает и питает его сердце терпением и радостью, превозмогающими страх. Долг и честь, когда они действуют как живые чувства, подобны ветру, а человек подобен лепестку, увлекаемому этим ветром, потому что долг и честь есть любовь к своему народу, и она сильнее жалости к самому себе». Шадрин и его товарищи стояли здесь на свою смерть за жизнь России. Они дались с воодушевлением и яростью, и враг был истощен, на месте, не двинувшись в глубину нашей земли. Здесь Шадрин снова был ранен. Но он видел и понимал, что если бы его взвод, рота, вся часть дрались плохо, если бы командование было неумелым, то он и его товарищи вовсе погибли бы. Из госпиталя Шадрин опять вернулся в свою часть и снова пошел бой. Это было под селом Красавка. Бой здесь был еще более ожесточенным, битва гремела одновременно почти по всей Курской дуге. После нескольких суток боев наши бойцы пошли вперед, противник был уже надломлен в духе и истощен в своей силе. Снова Шадлин прошел мимо Муравчика, и далее солдат пошел далеко вперед, до самой победы в Берлине. Он брал с боем Семеновку и Новозыбков Орловской области, вышел к Гомелю и на реку Десну. Он вошел в край многочисленных рек, и каждую нужно было форсировать под огнем врага через каждую плыть на плотах или знаменитых подручных средствах. Из них самым простым иногда оказывалось плавь на собственном животе. Через реку Сош-Рота, где служил Шадвин, переправлялась под сплошным навесом огня противника. И шадвин до сих пор помнит волны на Соже, гонимые разрывами снарядов против течения. В районе Речицы Шадвин переправлялся через Днепр, а в промежутках межбольших рек переходил с боем через десятки других водных потоков и из них ни один не забыт в его памяти. Путь солдата продолжался сквозь огонь на запад, по земле и через реки. Шадрин вышел на Ковельское направление, затем на Брест-Литовск и Владову, на реке Буг. Это было уже очень далеко от Муравчика и Красавки. Шадрин уже сносил не одну пару сапог, но ноги его шли вперед хорошо. Изменилась природа вокруг него, изменился вид городов и сел, и сам Шадрин изменился, он дрался теперь спокойнее, точнее и лучше, чем когда-то под Старой Русой. После боев за Люблин, за Прагу Варшавскую и затем за всю Варшаву, Шадрин прошел пешим маршем с боями 570 километров за 14 суток, от Варшавы до Дойч-Крона, что на правом берегу Одера. Перед этим походом Шадвин находился на высоте 119 под Ружполье. Немцы контратаковали эту высоту много раз и большими силами, пали смертью храбрых многие товарищи шаддина пали все офицеры. Тогда сержант Шадрин принял на себя командование ротой и высота осталась за нами. Высота после боя изменилась от огня, она стала как бы меньше, Шадрин устал, но не изменился. После поля Шадрин шел 14 суток в среднем по 40 километров в сутки, сбивая по дороге противника, нагруженный кроме личных вещей и снаряжением минометом. Одежда снашивалась на нем и стирался от огневой работы металл метал-оружия, но Шадрин, когда приходилось как следует поесть и выспаться, не чувствовал, чтобы тело его оплошало или душа стала равнодушной. Здесь было идти веселее, чем ходить по России в 41 или 42 году. Из Дойч-Крона часть, где служил Шадин, переправилась на левобережный Плаздарм-Одера, а оттуда на восточную окраину Берлина. Здесь Шадлин сел на броню танка, обошел Берлин с запада и после двухсуточного боя ворвался в Позддам. Здесь бой был особый, он проходил и на земле, и под землей. В тоннелях, в подвалах, в подземных галереях, во мраке глубоких казематов и в бункерах. День и ночь работал Шадин у минометов. Душевное удовлетворение успешным боем поглощало без остатка утомление советского воина. На его глазах зло мира обращалось в руины, и его миномет превращал в трупы живую силу зла фашистских солдат. После завоевания Берлина Шадин пошел далее на запад к реке Эльбе. Здесь снова был бой. Сутки непрерывно дрался Шадин на Эльбе, но это был уже последний бой войны. После боя Шадин умылся в Эльбе, лег на землю и посмотрел на небо. Ясность неба и его бесконечность были родственны его душе. — Все, — сказал слух Шадрин, — свети теперь солнце, а ночью звезды, и уснул. На чужой земле лежал худощавый молодой человек со светлыми волосами, с потемневшими от и солнца лицом, пришедший сюда из Сибири. Он спал сейчас счастливым, с выражением кротости на изможденном лице. Он совершил то, чего еще никто не совершал. Велика его душа, благотворное его тело и прекрасная его молодость, вся исполненная подвига. Читал Александр Сидоров